Глава 46. Плывущие навстречу звуки живой музыки встретили меня, когда я вошла в вестибюль Гранд-Отеля. Оркестр играл мелодию, которую всегда заказывала моя мать. Вы видели, как я танцую польку? Вы видели, как развивается поло моего платья? Я заглянула в помещение Пальмового зала, где в это время дня разворачивалось величественное действо после обеденного чая. Звон чашек и благовоспитный треп присутствовавших, гармонично аккомпанировали музыки. Моя мать сидела под большой пальмой, росшей в керамической бочке за небольшим круглым столом в компании двух других матрон. Поймав мой взгляд, она махнула мне рукой и поманила к себе. Я прекрасно знала, что она могла сказать двум своим компаньонкам. «Это моя дочь Кейт, вдова участника войны. Мне так хочется видеть ее устроенной». Чувствуя, что мне совсем не улыбается участвовать в этом великосветском разговоре, я сделанным весельем помахала им, указала пальцем вверх по лестнице и развернулась в ту сторону. У подножия лестницы ко мне подошел служитель отеля. миссис Шеклтон?» «Да». «Леди Вирджиния устроила для вас перевод номер «Люкс». Могу я проводить вас?» Я поблагодарила его, и мы стали подниматься по лестнице. Скользя рукой по перилам из массивного полированного мрамора, я попыталась превратиться из частного сыщика в не столь преисполненную служебным рвением дочь. Моя мать была одержима страстью улучшать свое жилье. А те же всегда настоял на том, чтобы мы жили в рамках его зарплаты. Суперинтенданта полиции. Его работа требовала, чтобы он снимал соответствующее его положение жилье в доме Предназначенным для расквартирования полицейских служащих, которое было тем жильем, в котором я счастливо выросла. Ну а моя мать раз, когда чувствовала себя вырвавшейся на волю, сразу принималась за выбрасывание унаследованных ею средств на доступные роскошества. Снятый ею теперь номер был просторен и роскошен. В нашем распоряжении находилась гостиная, по обе стороны от которой располагались спальни. Я сбросила туфли, я отправилась искать ту из них, которая предназначалась для меня. Ну, большую из них, разумеется, заняла моя мама. Ее палантин, лисьего меха и дневное одеяние, которым я видела ее раньше, были брошены на кровать. Для послеобеденного чая, разумеется, следовало сменить туалет. Мама, вероятно, была рада тому, что я не появилась в пальмовом зале в том же самом помятом костюме, который носила с утра. Я выглянула в окно на долину садов. Люди медленно бродили по территории королевской водолечебницы и санатория для выздоравливающих. Неожиданно раздавшийся со спиной голос испугал меня. «Грустные дела», — беспечно произнесла моя мать. «Вид из вашего номера выходит на два помещения для выздоравливающих и дом для неизлечимо больных. Это побуждает обитающих здесь ценить жизнь во всей ее славе. Если я когда-нибудь стану неизлечимо больной...» Привезите меня сюда. Она села на обтянутый ситцем диван и похлопала рукой по месту рядом с собой, подзывая меня. Я села рядом с ней. — Как тебе удалось снять номер люкс в разгар сезона? — О, это все благодаря моей старинной подруге. Она с мужем отправилась поиграть в гольф. Я знаю, что есть другие курсы этой игры, но они решили из-за наводнения податься в этот лось ты знаешь. Город Шотландии расположен 8 километрах к северну от Элгина, административного центра области на южном берегу залива Мори Ферст, в устье реки Лосси. Но это не имеет никакого значения. Твой отец сказал мне перед тем, как вышел, что это ужасное убийство уже раскрыто. Есть признание в убийстве, за которым последовало самоубийство. Мама передернула плечами. Боже, как это ужасно! Ничего удивительного, что вы все так измотаны. У меня есть вот какой план. Я сейчас закажу чай в номер. Ты выглядишь слишком обессиленной, чтобы спускаться вниз. После чая примешь ванну, а потом спать. И она потрепала ласково меня по руке. Для меня чай не заказывай. Куда лучше мне поможет порция джина. Ладно, сказано сделано. С чем тебе смешать джин? Десять минут спустя я уже лежала тепловатой в воде ванны, чувствуя себя в достаточной мере измотанной и обессиленной, чтобы скользнуть под воду. Сосредоточившись на эмалевой поверхности самой ванны и блеске медных кранов, я постаралась вызвать из памяти все связанное с убийством. Это сработало через несколько секунд. Люси не убивала Милнера. Она, безусловно, не обладала выдающимся умом, но знала, как следует нормально себя вести, и, пойдя она домой, ни искры подозрения в отношении нее не возникло бы, как случилось после ее исчезновения, и всей этой нелепой затеи с выкупом. Вполне правдоподобно, что терпение капитана, деда Люси, в отношении Милнера, в конце концов, лопнуло. Шантаж обычно завершается одним из трех вариантов – судебным преследованием, продолжением платежей или смертью. Дилемма состояла в том, должна ли я была рассказать инспектору Чарльзу то, что знала о прошлом Милнера, подлинном капитане и выдававшем себя за него Лэмптоне. Человек, которого я считала капитаном, несколько реабилитировался в моих глазах тем, что взял на себя заботы о чужом ребенке и делал все для него возможное. Если я расскажу что, что, все, что знаю, а за этим последуют расследования. Будут, конечно же, подняты армейские архивы, и тогда Люси и мисс фел лишатся крыши над головой. Родни Милнер запомнит своего отца не просто как неотесанного громилу, но и как шантажиста. Если все это выплывет, то жизнь Родни и Элисон в Хару может стать невыносимой. К тому времени, как вода в ванне остыла, я вытащила пробку, я уже знала, что никогда об этом не расскажу. Когда я добралась до комнаты и забралась в постель, то обнаружила там пару грелок с горячей водой. Мама с улыбкой пояснила. «Я знаю, что сейчас август, но ты пережила шок». А она также послала за горячей водой и наполнила стопку равными порциями джина и горячей воды. «Вот, выпей это». «О, мама, ты развесила мою одежду, спасибо». Мой вечерний туалет висел на гардеробе. Я положила в чемодан свой «Дельфос», потому что он очень удобно туда укладывался. «Дельфос» — тип длинных шелковых платьев в античном стиле. Сшитый в Париже, он представлял собой длинную складчатую тунику замечательных цветов — лазоревого, пурпурного и оранжевого. Моя тетя отдала его мне, когда я пришла в восторг от этой модели. Стараясь не проявлять особого скептицизма, мама сказала, «Берта купила это платье в Париже в 1908 году. Ему уже больше 14 лет. Но ведь никто же этого не знает, верно? А я всегда чувствую себя в нем так хорошо. Мне кажется, что я в Париже». Она уложила меня заботливо в постель, как делала это, когда я была маленькой девочкой. Ну, «Нынче ты будешь Харрогейти ужинать с нашим очаровательным полицейским инспектором, и это куда актуальнее, чем вспоминать давнишнюю поездку в Париж. Задернув занавески и кровати, она тихо вышла из комнаты. Я оценила ее заботу обо мне, хотя заранее ожидала подробнейших расспросов, едва ли не допросов, о расследуемом деле и планов отправиться вдвоем за покупками. Мама заранее подумала о похоронах Лоренса Милнера, о том, что мне следует надеть на похороны и как эта траурная одежда мне подойдет. Я невольно улыбнулась этой мысли. Безусловно, предусмотрела она и обязательные походы по магазинам, перерывах между питьем минеральных вод и наслаждением от принятия различных типов целебных ван. Я попыталась представить, что еще запланировала мама на несколько следующих дней. Дверь в мою спальню снова приоткрылась. Кстати, я заказала в фирме Эммат и сын, принести в наш номер несколько дневных и вечерних платьев в 10.30 утра завтра. Сказав это, она осторожно прикрыла за собой дверь. Несмотря на появление моей матери, когда я стала погружаться в сон, перед моим внутренним взором возникло мертвое лицо Милнера, за которым последовало лицо капитана, такое, каким я его видела в последний раз, с побелевшими, некогда румянными щеками, с затравленными бегающими глазами, с нахмуренным лбом, изрезанным глубокими морщинами. У него было такое выражение лица, словно он пытался мне что-то сказать. «Хотела бы я быть столь же уверенной, как инспектор и констебль, что именно капитан убил Милнера. Возможно, я смогу привыкнуть к этой мысли».